Стивен Кинг. Корпорация «Бросайте курить». В тот день Моррисон сидел в баре аэропорта Кеннеди и ждал человек Самолёту, на котором тот должен был прилететь, не давали посадки.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 один ребенок он подумал о элвине слегка нахмурился один неточно сказано правильнее пол ребенка его сын умственно отстал и живет в специальном интернате в нью джерси кто рекомендовал вам обратиться сюда мистер моррисон джеймс маккенну старый университетский друг прекрасно присядьте пожалуйста у нас сегодня много народу хорошо он сел между женщиной в строгом голубом костюме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 В стене, за столом, очевидно, проделана маленькое окошко. Его закрывает короткая занавеска. На стене, слева от Моррисона, портрет невысокого седого мужчины с листком бумаги в руке. Лицо его вроде бы показалось Моррисону знакомым. «Меня зовут Вик Донати», — представился коренастый. «Если согласитесь пройти наш курс, я буду заниматься вами». Рад познакомиться. Моррисону ужасно хотелось закурить.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 Он весьма успешно занимался традиционными делами своей семьи. Игральные автоматы, массажные кабинеты, подпольная лотерея и оживленная, хоть и незаконная, торговля между Нью-Йорком и Турцией. Этот человек, Морт минелли по кличке Трехпалый, был заядлым курильщиком. Выкуривал по три пачки в день. Листок бумаги, который он держал в руке на портрете. Окончательный диагноз врача. Рак легких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 «Сядьте, мистер Моррисон!» — благожелательно сказал Донати. «Давайте поговорим, как разумные люди!» Отдышавшись, Моррисон сделал то, о чем его попросили. Ведь должен же когда-нибудь закончиться этот кошмарный сон. «В корпорации бросайте курить!» — объяснил Донати. «Существует десять градаций наказаний. Шестая, седьмая, восьмая провинности».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 Синди уже не могла внимательно смотреть кино. — Что с тобой? — спросила она, когда фильм прервался. — Ничего, да все плохо, — прорычал он. — Я бросил курить. Синди рассмеялась. — Когда? Пять минут назад? — С трех часов дня. — Что, с тех пор не курил? — Нет, — сказал он и принялся грызть ноготь большого пальца. Моррисон уже сгрыз его почти до мяса.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 Что может там оказаться? Он лег в постель, но сон еще долго не приходил. Несмотря на то, что с утра он чувствовал себя отвратительно, завтрак пришелся Моррисону по вкусу. Поколебавшись секунду, после традиционной тарелки кукурузных хлопьев, Моррисон съел еще яичницу. Он с раздраженным видом мыл сковородку, когда сверху спустилась Синди в халате.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 Морисон крепко обнял ее. Сцены из жизни Ричарда Морисона, октябрь-ноябрь. Морисон с приятелем, который работает на Larkins Studios, в баре Jack Dempsey. Приятель предлагает Морисону сигарету, тот крепче сжимает в руке стакан. Я бросил. Приятель смеется. Больше недели не продержишься.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 Кроме и секретарши, которая ослепительно улыбнулась Моррисону, не обращая внимания на его бледное лицо и растрепанный вид. — Мистер Донати? — спросила она по селектору. — К вам пришел мистер Моррисон. Она кивнула ему. — Проходите. Донати ждал его перед дверью без номера и таблички, вместе с гориллообразным мужчиной в майке с надписью «Улыбайтесь» и револьвером 38-го калибра. — Послушайте, — сказал Моррисон, — мы можем договориться.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 «Наверное, то же самое испытывает свидетель казни в газовой камере», — подумал Моррисон. Заглянул в окошко и увидел ошеломленно оглядывающуюся Синди. «Синди...», Синди" — жалобно позвал он. «Синди, они...» «Она не видит и не слышит вас», — разъяснил Донати. «Это зеркальное стекло. Ладно, давайте побыстрее закончим. Провинность небольшая, полагаю, 30 секунд будет достаточно» столом Одной рукой тот нажал кнопку, другой упер дуло револьвера в спину Моррисона. Это были самые долгие 30 секунд в его жизни. Когда все закончилось, донатти положил руку на плечо Моррисону и сказал, «Вас не стошнит?» «Нет, не думаю».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 Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, 117. Курс лечения, 2500 долларов. Услуги специалиста, Виктор Донати, 2500 долларов. Электричество, 50 центов. Всего к оплате, 5000 долларов, 50 центов. «Сукины дети!» – взрывается он. «Включили в счет электричество, которым...» «Заплати», – говорит жена и целует его.